Часть 10. В Ниде Пилат в церковь, и, собрав архиереи и книжники, повели заключить двери и глагола. Увидев Яко и Маше книгохранительницу церковную, «Сего ради заклинаю, вы Богом Отец ваших, не сокройте правды от меня, рците ми, и дали в Писании обретайте Яко Иисус, его же распястый Сын Божий Бе». Тогда повелеста Анна и Каиафа изыти из церкви всем и заключивши двери Рикоста Пилату. «Едго распяхом Иисуса, не ведехом его сына Божия быти, меня яковол яко и знамения творяща. Та же по смерти его посыкахом иже садела, и обретохом святелей многозех от колена нашего, иже ведеша его жива по страдании и смерти. И сами ведехом двою свидетелю, их же воскреси Иисус от мертвых. Тибо возвестиши нам дивные чудеса, яко сотвори Иисус в аде». Обычай же и мамы на всяко лето искати от писаний свидетельства божие и обретохом в первой книзе толкований, яко глагола архангел третьему сыну Адама, яко по пяти тысячах и пятистах летех, и мать прийти с небесе в взлюбленный сын Божий Христос, и разумехом, яко той есть Бог Израилев.